Челси, юго-запад Лондона. Дебора вернулась к работе, выбирала портреты и попросила Симми быть ее ассистентом. Они поднялись в рабочий кабинет на пятом этаже дома. Симми устроилась на одном из высоких табуретов. Дебора стояла рядом с ней. Они просматривали серию портретов тринадцатилетней девочки по имени Джубили. Ее фотография должна была появиться в двух местах — в буклете для Министерства образования и в большом фотоальбоме, который, как она надеялась, станет ее следующим проектом. Саймон сидел внизу, в своем кабинете, с коллегой из новой независимой криминалистической лаборатории, рассчитывающей на контракт со столичной полицией. Ее отец был в комнате рядом с кухней, приспосабливая недавно купленную игрушку. впечатляющую гладильную машину для глажки свежевыстиранных простыней, наволочек, салфеток и скатерти. Это было его новым любимым занятием. Да, ему волю, он погладил бы и ковры. Семисол откнула указательным пальцем в один из портретов. Вот этот. Она тут такая хорошенькая. Думаю, ты нашла самый лучший, согласилась Дебора. «Теперь она вернулась к родителям, и мне кажется, они обрадуются, если я подарю им копию». Она посмотрела на Симми, задумчиво дёргавшую свои растрёпанные волосы. Джубили тринадцать лет. Она чуть старше тебя, Симми. Как она вернулась к родителям?» «Ты тоже вернёшься, когда всё уладится. Ты ведь это знаешь, правда? В этом смысле тебе нечего бояться». Симми посмотрела на неё широко раскрытыми чёрными глазами. «За мной придёт мама?» «Вот в этом я не уверена. Думаю, нам нужно подождать новостей. Никто не хочет, чтобы ты оказалась там, где тебе грозит опасность». Вдруг снизу послышался какой-то шум. Лай собаки, шаги в прихожей, звук закрывающейся двери, голоса, опять лай таксы. Деборе этот шум не понравился. Она помогла Симе слезть со стула и отвела её в тёмную комнату. Здесь стоял большой шкаф, где раньше хранились химикаты, а теперь он был пустым и прекрасно подходил для восьмилетней девочки. Дебора рассказала Симе, чтобы та спряталась в шкафу и сидела тихо. «Скорее всего, беспокоиться не о чем», — прошептала она девочке. «Но лучше перестраховаться». Дебора уже успела дойти до площадки третьего этажа, когда узнала голос Нарисы Кэмерон. Она поспешила вниз и увидела, что Саймон с коллегой выходит из кабинета. Вероятно, дверь открыл отец Деборы. Результатом стало настоящее столпотворение, потому что кроме Нарисы там были завади и тони. А вот кого там не было, так это матери, которую он собирался забрать из дома. Что случилось? спросила она. «Тани, что с твоей матерью?» «Кто позволил ему уйти?» — возмущенно воскликнула Заваде. «Не могла же она привязать его к стулу», — возразила Нариса. «Она ушла», — ответил Тани на вопрос Деборы. «Соседка сказала мне, что ее увез коп, тот самый, который приходил к ней после того, как ее арестовали». «То есть ее опять арестовали?» и я не знаю, куда ее увезли и где ее искать. «Оставь это нам», — подал голос Саймон. «Если она с полицейским, мы быстро все выясним». «У Саймона много знакомых в полиции Тани, успокоила мальчика Дебора. «Он им позвонит. Мы ее найдем. И мне кажется, довольно быстро. Ты должен нам верить». Завади закатила глаза, но предпочла промолчать. «Как вам удалось увести с собой Тони?» — спросила Дебора, обращаясь к Заваде и Нарисе. Саймон ушел в свой кабинет, и Дебора услышала обрывок его фразы «Знакомые Деборы», а затем переключила свое внимание на Нарису. Та сказала, что вместе с Заваде поехала на север Лондона, чтобы нанести официальный визит родителям девочки, в данном случае Семисолы, которая получила убежище в доме Орхидей. Я поехала с ней, потому что не оказалось свободного социального работника, а одну я ее не хотела отпускать. После того, как вчера Танни пришел в дом Орхидейса... «Подождите!» Дебра вдруг вспомнила, что Симисола все еще прячется в темной комнате. «Сими тоже захочет все услышать», — сказала она и побежала вверх по лестнице. Через минуту брат с сестрой снова были вместе. Семисола вихрем скатилась по лестнице и обняла Тони. «Он тебя опять ударил, Тони? Папа сделал тебе больно?» — всхлипнула она. «Скорее наоборот, девочка», — усмехнулась Завади. Нариса кивнула. «Мы с трудом оторвали его от отца». Она обращалась к Деборе. «Больше не позволяйте ему туда возвращаться». «Он забрал паспорта?» — спросила Дебора, потом повернулась к Тони. — Ты нашел паспорта? Он покачал головой. — А мама? Где мама, Тони? — вскрикнула Семисола, а когда он сказал, что не знает, заплакала, уткнувшись лицом ему в живот. — Я ее найду, Пискля, — пообещал Тони и погладил сестру по голове. — Ты, — сказала ему завати «Держись как можно дальше от обоих родителей. После того, что произошло сегодня». Выражение её лица стало понятным дебри только когда она продолжила. «Наш следующий шаг — охранный ордер. Я об этом позабочусь. И можете мне поверить, это меня совсем не радует. А пока ты не выходишь из этого дома, Тони. Семисола тоже». «Но, па, ни за что не подчиниться охранному ордеру», — мрачно сказал Тони. «Раньше я думал иначе. Даже уговорил Софи. Но он не будет исполнять предписание». «Послушай меня», — сказала ему завади «Ордер принесет ему коп. И этот человек, я имею в виду копа, не уйдет из квартиры без паспортов. Ты меня понимаешь?» Твой отец не увезет Семисолу из страны и не сможет причинить ей вред здесь. Мы об этом позаботимся. А ты должен пообещать мне. Дать слово прямо сейчас, что не будешь туда возвращаться, ни при каких условиях. «А Софи?» — спросил Тани. «Отец знает, кто она, знает, где она живет. Я не понимаю, как, но он узнал. И он обязательно придет к ним домой». «Что тогда?» «Во-первых, ты ей позвонишь и расскажешь, что произошло. Если твой отец появится, она сразу же вызовет полицию. Если, конечно, у нее есть мозги. А, судя по нашей первой встрече, они у нее есть». «А моя мама?» — спросил Тони. «Мы ее найдем», — пообещала Дебора. Она очень на это надеялась. Нэрэл Уэй, Хакни, северо-восток Лондона. Марк решил взять отгул. Он знал, что его команда прекрасно справится и без него. У него было назначено совещание с ними на вечер, и поэтому он позвонил сержанту Хоупвуд, поручил провести совещание и сказал, что придет завтра утром. Она лишь спросила, не нужно ли ему что-либо. Только отдых. ответил он. «Летняя простуда и больное горло». «Пейте больше жидкости», — посоветовала она. Кроме того, он решил заняться Пит, кажущимся противоречием между тем, что она делала и что говорила. Нужно в этом разобраться. В противном случае это неприятное ощущение с каждым днём будет становиться всё сильнее. Начал он со спальни. и это не заняло много времени. Она никогда не питала пристрастия к косметике. Из всего набора макияжа пользовалась только губной помадой, не носила украшений, только обручальное кольцо и серёжки с жемчугом. Её одежда оставалась неизменной. Белые сверху, синие джинсы снизу. Навсегда есть шанс найти что-то, о чём он не знает, и поэтому Марк аккуратно проверил все полки, карманы джинсов и курток, висевших среди другой ее одежды, а также аптечку. Потом занялся сушильным шкафом, после чего переместился на кухню. Но ничего не пропало и ничего не прибавилось. Пока он обыскивал дом, Пит читала Лилибет, судя по звукам детские стихи. Никто ему не мешал. Сказавшись больным, он также избавил себя от заботы о Лилибет. Нельзя подвергать ее воздействию всего, что может ухудшить ее состояние, которое и так оставляет желать лучшего. Поэтому, когда Марк крикнул ей, что ему нужно отлучиться, и спросил, не нужно ли ей что-нибудь в аптеке, она ответила, что ей ничего не нужно, и чтобы он купил себе лекарство от горла. Марк заверил её, что так и сделает, и вышел. Но направился не в аптеку, а на Нерровэй. Там он подошёл к ломбарду в начале пешеходной улицы и, прежде чем войти, посмотрел на витрину. Там, как обычно, были выставлены крупные персни, ожерелья, броши и часы. И, естественно, ни один из этих предметов не могла принести пит. поскольку их у неё никогда не было. Тем не менее, одна вещь привлекла его внимание. Это был изящный кулон в форме слезы на серебряной цепочке, который легко было перепутать с бижутерией. Он ярко сиял, как и все остальные украшения, в свете специальной лампы, установленной в витрине. Это вполне мог быть железный колчедан с большим синим самоцветом в форме слезы и двумя стекляшками, но Марк знал, что это не так. Стиль арт-деко, белое золото, бриллианты и сапфир. Цена кулона не меньше нескольких тысяч фунтов, и он принадлежал его матери. Войдя внутрь, Марк прошел прямо к прилавку, окликая Стюарта. Ему пришлось ещё два раза повторить его имя. Шурин Полли не торопился. Наконец он появился из глубины ломбарда с кружкой чая в одной руке и тостом, щедро намазанным маслом. «Принеси мне драгоценности и серебро, которое она заложила». «Без предисловий», — сказал Марк. «Я хочу его видеть. И побыстрее, Стюарт. Я сегодня не в настроении». На этот раз Стюарт не стал возражать, кивнув, удалился в заднюю комнату. Отсутствовал он больше пяти минут, и это кое о чем говорило. Ему пришлось доставать все из сейфа. Стюарт знал, что у него есть, по крайней мере, Полли хорошо знал. И если кулон в витрине можно было принять за бижутерию, Полли никогда не стал бы рисковать всей коллекцией, выставляя ее на виду у прохожих. Марк знал, что в коллекции матери было пятнадцать предметов. Она тщательно выбирала, что надеть для особых случаев. Свадеб, крестин, ужина в честь юбилея свадьбы, балета раз в год и оперы дважды в год. Папа дарил их на протяжении многих лет. Марку даже думать не хотелось, как они оказались в ломбарде. Стюарт принёс ещё четыре вещи. Платиновые серьги геометрической формы, украшенные несколькими бриллиантами. Платиновый перстень с большим опалом между двумя шевронами, также украшенными бриллиантами. Платиновый браслет с нефритом и бриллиантами, а также платиновый перстень с лазурно-голубым, ограненным под изумруд, аквамарином и бриллиантами. Серебро оказалось... маленьким подносом конца XVIII века, вроде тех, на которых состоятельные люди оставляли свои визитные карточки, когда приходили к кому-то с визитом и не заставали хозяина дома. Поднос тоже принадлежал матери. а его стоимости ему даже думать не хотелось. «Это все — Это всё? — спросил он у стёрта. Тот кивнул. — И это принесла пит Стюарт сглотнул. Звук был таким громким, словно на полу рядом с ним сидела лягушка. Этого было достаточно. И ты не спросил ее? Не поинтересовался? Господи, Стюарт, что с тобой? Положи все в сейф, включая кулон на витрине, и не вздумай ничего продавать. Даже если сюда явится принц Уэльский и захочет что-то купить, ты меня понял? Спросил Марк. И, дождавшись кивка, Стюарта прибавил. «И не говори, Полли, что я был здесь». Стюарт снова кивнул, и Марк вышел из ломбарда. Он прошел всю Нэрэуэй до башни Святого Августина. Там свернул на дорожку, которая пересекала сад у церкви Святого Иоанна в Хакни. Жара стояла невыносимая, и сад был почти пуст. Из-за стены вокруг церковного двора Доносились детские голоса. Они героически продолжали играть, несмотря на жару. Он прошел мимо кафе, воздух рядом с которым был пропитан запахом жареного мяса, а оттуда повернул к Саттон Плейс. На стук в дверь открыла мать. «Бойка!» — она улыбнулась. «Мне показалось, что я что-то услышала. Я только что вошла в дом, загазированный водой, а то могла бы вообще тебе не открыть. Кивнула, указывая в глубину дома. Мы с мы в саду за домом. Она будет рада тебя видеть. Папы нет?» — спросил Марк. Наша Эйлин, слава богу, повезла его подбирать слуховой аппарат. «Еще одна неделя, когда бы мне пришлось кричать, чтобы он меня услышал, и я его убила бы. Пойдем, поздороваешься с Эсме. Я возьму воду и для тебя». «Это может подождать», — сказал Марк. Я пришёл к тебе. Ко мне? Она что-то прочла на лице сына. Дело ведь не влили бы, нет? Впит, ответил он. Она обхватила рукой горло. Интересно, подумал он. Зачем женщины это делают? В ожидании плохих новостей или чтобы защититься от возможного удара? Она не Что случилось? Она взяла часть твоих драгоценностей. пять вещей в стиле арт-деко. Я собираюсь их тебе вернуть. Учитывая, сколько она, по всей видимости, за них получила, это займет какое-то время, но... Ты же не думаешь, что Пит их у меня украла? Она принесла драгоценности и поднос для визитных карточек в верхний ломбард поле на Нэр-Уэй. Я только что их видел. Залоговую квитанцию я случайно нашел в ее сумке. И хотела знать. У меня были предположения. Впрочем, неважно. Стюарт мне показал. Он не должен был этого делать. Это непозволительно. Я не оставил ему выбора, мама. И всё же он не должен был тебе ничего говорить или показывать. Это конфиденциальная информация. Что это должно значить? Очевидно, что я знала, что Пит отнесла драгоценности в ломбард. «Ты знала?» — Марк нахмурился. «У тебя проблемы, мама». «Какие у меня могут быть проблемы?» «С деньгами. У тебя и у папы». Она посмотрела в окно. Через стекло Марк видел эсме, которая добавляла компост в кучу цветочного грунта, лежащего на столе в саду. С помощью совочка она тщательно всё перемешала, а затем принялась накладывать грунт с удобрением в глиняный горшок. «Послушай», — сказал Марк, — «если у вас проблемы с деньгами, мама, я могу помочь. Конечно, кучи денег у меня нет, но ты не должна была закладывать свои драгоценности. Кроме того, их подарил тебе папа. Они дороги как память. И ты в конечном счёте хотела отдать всё Эсме, так? Так было нужно». «Всему своё время, Бойко. Значит, это действительно проблема с деньгами?» Флосс облизнула губы и снова посмотрела на сына. «С деньгами всё в порядке. И я оставила кое-что, Эсме. Можешь не беспокоиться на этот счёт?» «Тогда почему Пит?» Он смотрел, как на горле матери и на груди, В треугольном вырезе летней блузки появляются некрасивые красные пятна. «Деньги были нужны Пит, а не тебе», — сказал Марк. Она молча катала в ладонях бутылку с газированной водой. Марк увидел, как к дверям идёт эсме, вероятно, удивлённая, почему бабушка так долго не несёт воду. «Нужно закончить разговор, прежде чем девочка войдёт в дом». «Зачем, мама? Зачем Пит деньги? Почему она пришла к тебе, а не ко мне?» Услышав, как открывается дверь, Фло фини поспешно сказала. «Я ей позвонила. Мы поговорили. Я дала ей драгоценности. Остальное тебе расскажет Пит». «Дядя Марк!» — воскликнула Эсме, входя в дом. «Иди посмотри, что мы с бабушкой сажаем. В октябре будет очень красиво. Правда, бабушка?» Только сначала нужно всё посадить, — ответила Флосс. Если ничего не посадишь, ничего и не вырастет. Запомни это, Эсме. Дептфорд, юго-восток Лондона На недовольный вопрос они «Куда мы собираемся?» Дебора ответила. «В Дептфорд». «А что там в Дептфорде?» «Нет, не говорите, я сам отвечу». В этом долбанном Депфорде ничего нет. — Не крубит они сказала Семисола. — Нам нужно найти маму, — ответил он. Тони страдал, и Дебора его понимала. Он не только оказался в доме белых людей, но и был вынужден разъезжать с какой-то белой леди в ее почти новый воск-холл Корса, тогда как его первейшая обязанность — найти мать. Все остальное оказалось ему неважным. дебра оставила бы его в Челси, но Саймон поехал в Миддлтемп на встречу с королевским прокурором, а отец отправился в магазин за продуктами к ужину. дебра не сомневалась, что если Тони -то оставить в Челси одного, то, несмотря на обещание никуда не уходить, через пять минут после ее отъезда с Семисолой его и след простынет. Напряжение исходило от парня, как туман, из дым-машины на сцене во время концерта. дебра знала, что приняла правильное решение. «Если твою маму увёз полицейский, мы знаем, что она в безопасности Тони». «Если она уехала с копом, значит, её арестовали», — ответил он. «Даже если это правда», — возразила дебра «Там, где она сейчас, ей находиться безопаснее...» чем в том месте, где ее арестовали, согласен. Дебора права, Тони. Семисола изогнулась на сидении, чтобы посмотреть на него. И в любом случае, ее арестовали не за то, что она сделала что-то плохое. Если Дебора говорит, что мы ее найдем, так и будет. То мы обязательно найдем. Или она нас. Тони смотрел на сестру. И Дебора в зеркале увидела, как смягчилось его лицо. а уголки губ дрогнули в улыбке. «По крайней мере, мы с тобой вместе, Пискля», — признал он. «И знаем, что мы оба в безопасности». В Дептфорте дебра оставила машину на Миллард Роуд, где не только нашлось место для её автомобиля, но и обнаружился знакомый жёлто-зелёный фургон с мягким мороженым. «У входа в парк Пепис». Они вышли из машины, и Дебора направилась прямо к фургону. «Ага, есть чем полакомиться», — сказала она и подтолкнула обоих детей к витрине. Тони пытался изобразить безразличие, но без особого успеха, особенно в присутствии Сими, которой идея с мороженым пришлась по душе. «Кроличьи ушки! Кроличьи ушки!» — повторяла она. «Заказ принят, мадам?» Я тоже возьму себе порцию с хлопьями. А ты, Тани? Ничего, буркнул он и отвернулся. Хм, сказала Дебра. Мне кажется, ему подойдёт мятный рожок. Как думаешь, Семисола? Думаю, подойдёт. Дебра оплатила покупки. Пока они ждали заказ, она повернулась к Тони. Мы с Семисолой съедим твоё, если не хочешь. Но вы оба должны хранить тайну. Мой папа, сторонник теории, не перебивать аппетит перед ужином. Так что мы ему ничего не скажем. Она взяла мороженое и вручила его Тони и Семисоли. Давайте съедим его в парке. Пока они поднимались по ступенькам, Семисола рядом, а Тони чуть сзади, делая вид, что их не знает, дебра пыталась придумать способ поговорить с Тони. Ему не нравилась ситуация, в которой он оказался. А неспособность изменить эту ситуацию только усугубляла дело. Разумеется, это не навсегда. Где они находятся и что он вынужден делать. Но в данный момент ему казалось, что навсегда. Дебра повела детей к скамейке в тени Бука недалеко от входа в парк. Она села посередине, а брат и сестра по обе стороны от неё. Семисола с наслаждением лизала кроличьи ушки, а Дебра быстро расправилась с хлопьями и добралась до мороженого. Тони так и не развернул мятный рожок. «Можешь есть», — сказала Дебра. Он покачал головой, но принялся разворачивать обертку. Дебра посчитала это добрым знаком. Они смотрели, как на дорожке перед выгоревшей на солнце лужайкой Два маленьких мальчика пинали футбольный мяч. У одного получалось очень ловко, а другой от этого расстраивался. «Ты играешь?» — спросила Дебора Тони. В ответ он лишь пожал плечами. «А вообще спортом занимаешься?» Он фыркнул, явно раздраженный ее вопросом. Симисола посмотрела на него, потом на Дебору и кивнула, подтверждая, что Тони занимается спортом. или играть в футбол. В любом случае, это была одна из возможных тем для разговора. Но Тони не желал с ней разговаривать. «Софи показалась мне очень милой. Вы давно вместе?» — спросила она. Тони мрачно посмотрел на неё. «Можете не делать вид, что вам интересен я или она?» «На самом деле интересны. Но можешь не отвечать, если не хочешь». Он большим пальцем снял картонную крышку с рожка и посмотрел на мороженое с шоколадом, мятой и ванилью. Потом сказал, обращаясь скорее к рожку с мороженым, чем к Деборе. «Она считает, что я могу добиться всего, чего хочу». Больше он ничего не сказал, но остальное было понятно по его позе. «Золотые слова», — согласилась дебра «Но позволь мне высказать свое мнение. В этой ситуации, Тани не нужно взваливать все на свои плечи. Я имею в виду, ты не обязан это делать. Все на твоей стороне, за исключением отца. А его никто не поддерживает». «Вы не знаете». Тони мрачно посмотрел на нее. «Так расскажи мне. Я хочу знать». Дело в том, что мама тоже собиралась сделать это с ней. Но просто называла иначе, чтоб Пискля Семи не поняла. И обе бабушки хотят. Так что все они на его стороне, понимаете? Я этого не знала. Но в таком случае Семи нельзя домой. Она останется со мной, пока мы всё не уладим. Дебра повернулась к девочке. — Прости, семи мы говорим о тебе, как будто тебя тут нет, а это невежливо. Скажи, ты не возражаешь, чтобы пожить у нас, пока мы не будем уверены в твоей безопасности? — Кстати, мы будем рады, если ты останешься. Нам очень нравится твое общество. Симисола, вокруг рта которой остался кружок отмороженного, посмотрела на Дебру, потом на брата. — А как насчет Тони? Тони может оставаться у нас сколько захочет, если захочет. Конечно, ему нужно будет привыкнуть к печи Аляски. Как ты думаешь, у него получится? Получится, — девочка кивнула. Он совсем не боится животных. Так что, если он захочет остаться у нас, я должен найти маму Пескля и эти проклятые паспорта. Может, оставишь это полиции спросила Дебра. «Твой отец не будет сопротивляться полиции, Тани. Тот посмотрел на неё, как на чокнутую. «Послушайте меня, ладно? Копы могут перевернуть вверх дном всю квартиру, но не найдут паспорта, потому что там их нет. Даже если он спрятал их в то утро, когда я пришёл, то теперь положил в другое место. Там они будут надёжно укрыты, пока не понадобится ему. Или я найду их первым». Дебре все это не нравилось. Но как можно остановить Тани? -то только приковать к трубе или запереть в одной из комнат дома. Они с Саймоном и отцом не смогут ему помешать, если он решит уйти. Жизнь научила его, что доверять можно только самому себе, в крайнем случае Софи. Но похоже, — подумала Дебра, — Тани решил не посвящать Софи в свои планы. «Надеюсь, ты все же передумаешь». Она встала. «А теперь пойдёмте со мной. Мне нужно отдать фотографии друзьям. Это тут, недалеко». Вернувшись к машине с детьми, она достала из багажника пакет и повела их к дому, где жила Лейла с мужем. Она позвонила заранее, и их ждали. В этот раз дома были и сама Лейла, и её муж. «Это так любезно с вашей стороны, Дебора», — сказала Лейла, открыв им дверь. «Привет, милые!» — обратилась она к брату и сестре. «Я Лейло, а это Ясер». Когда все вошли, она закрыла за ними дверь и объявила. «У меня есть холодный чай и пирожные, а Ясер только что принёс сок и газировку. Пожалуйста, садитесь». «Рекомендую холодный чай Лейло», — посоветовала дебра детям. «Отличная вещь». Ясер провёл их в гостиную. И Дебора увидела, что и Семисола, и Тони были поражены обилием африканского искусства в комнате. Тони сразу направился к маскам, а Семисола — к стеклянной витрине с гирьками для золота, как в прошлый раз сама Дебора. — Моя слабость, — сказал Ясер Тони, имея в виду то, что было развешано на стене. — Какие классные, — сказал Тони. — Где вы их взяли? «В разных местах в Африке». «Пришлось поездить», — ответил Ясер. «Какая тебе нравится больше всех?» Танис скрестил руки на груди и принялся серьезно разглядывать маски. «Трудно сказать». «Да, все они особенные». В комнату вошла Лейлу с деревянным подносом в руках. «Пожалуйста, пожалуйста». «Ага, Семисола, я вижу, тебе понравились гирки для золота». — Вы с Деборой в этом похожи. — Можешь взять одну, какую хочешь. — Я не могу. Симми убрала руки за спину. — Можешь, если хочешь, — повторила Лейло. Симми снова принялась рассматривать гирьки для золота, но, несмотря на щедрое предложение Лейло, по-прежнему держала руки за спиной. Лицо у неё выражало восторг. Нижняя губа втянута и прикушена двумя белыми зубами. Дебора не удержалась. Камеру она с собой не взяла, но у нее был мобильный, и она сфотографировала девочку. Также сфотографировала тани и Ясера, увлеченных разговором. Тани был повернут в профиль. Он улыбался. дебра впервые видела его улыбку. Она положила бумажный пакет рядом с подносом. который принесла Лейло, и объявила. «Разворачивайте!» «Это уже слишком! Вы очень добры к нам!» Воскликнула Лейло, разворачивая бумагу. Потом увидела фотографию, которую дебра сделала в тот раз, когда приходила сюда. «Ясер, смотри, что дебра нам принесла!» Тот подошел к жене, и она протянула ему портрет. Ясер внимательно посмотрел на фотографию, потом кивнул. «Вы уловили разницу. Я иногда замечаю это выражение у неё на лице, а теперь смогу видеть каждый раз, когда буду смотреть на портрет. Спасибо. Вы настоящий художник». Дебора почувствовала, что краснеет. «Я люблю делать портреты только и всего. А Лейло — превосходная модель». яир поставил рамку с портретом на тот край стола, где стоял Тани. Мальчик посмотрел на фотографию, перевел взгляд на лэйло, потом на дебору. Яир прав сказал Тани. Выражение его лица изменилось смягчилось. он посмотрел на сестру Она и вправду мастер может когда-нибудь снимет и нас. — Пискля! — Уже, — призналась Дебора. — Покажу распечатки, когда вернёмся в Челси. — Если тебе интересно, конечно. Тони помолчал, вероятно, обдумывая её предложение и пытаясь понять, что оно значит. — Я не против, — наконец произнёс он. Вестминстер. Центр Лондона. Лагерь отдыха, Барбара. Ты только подумай. Знаешь, как там весело? Похоже на те лагеря, куда мы в детстве ездили с родителями. Ты понимаешь, о чём я? Семья едет в лагерь отдыха на побережье. Там они обычно расположены. И для них приготовлено всё, что нужно, вплоть до мелочей. Остаётся сесть в машину и приехать. Лагерь отдыха. Холидей кэмп. Английский. Типично английское явление, получившее особое развитие после Второй мировой войны. Гостинично-лагерный комплекс с широкой развлекательной программой мероприятий, как правило, на выходные, рассчитанный в основном на семьи с детьми. Барбара только что вернулась в центр Лондона после разговора с Росом Карвером. Вместе с Доротеей они кое-что поискали в интернете, и она попросила Ди сделать копии распечатки — которую ей дал Карвер, что в конечном итоге открыла дорогу к этому неприятному разговору, когда Доротея принесла копии. «Может, обсудим это позже, Ди?» — сказала Барбара. Ей повезло, что как раз в этот момент в комнату вошел Линли. «Ну, как дела?» — как обычно, поинтересовался он и попросил мкату позвать констеблей. Улучив момент, Доротея сказала... «Подумайте об этом», — исполняющий обязанности старшего суперинтенданта Линли. «О чем я должен подумать, Ди?» — удивился он. Барбара вскочила. «Вот, сэр, Ди сделала копии для всех. Спасибо, Ди. Именно это мы и искали. Называется «Стоящий воин». Передавая стопку копий Линли, Барбара увидела, что Доротея не намерена отступать. Это летний лагерь отдыха для одиночек. То есть это лагерь семейного отдыха. Но каждый год они отдают одну неделю одиночкам. Именно в такие лагеря мы ездили в детстве с родителями. Барбара едва удержалась, чтобы не фыркнуть от отвращения. Готова прямо сейчас поставить сотню фунтов, что инспектор ни разу в жизни не переступал порог такого лагеря ни с семьёй, ни без неё». «Летний лагерь?» — переспросил Линли, доставая очки для чтения из кармана куртки. «Видишь?» — Барбара обращалась к секретарю отдела. «Он даже не знает, о чем ты говоришь». Но энтузиазм Доротеи был неугасим. «Это нечто вроде курорта, исполняющий обязанности старшего супер...» «Я предпочитаю, чтобы меня называли шефом!» — перебил ее Линли. Он рассматривал фотографию скульптуры... найденную Россом Карвера. «Вы когда-нибудь были на курорте? Хоть раз в жизни?» «Разве он похож на того, кто общается с пролетариатом?» «С кем?» «В простонародье, обычные люди, соль земли, плебеи и все такое. Одного его акцента достаточно, чтобы его укокошили в первую же ночь». «Это не смешно», заявила Доротея. «Лагерь для всех, Барбара. Подумай об этом». «Да?» В комнату вошел МКАТА, а за ним — констебли, словно утята за уткой. Линли вручил каждому копию распечатки Карвера. Барбара вернулась за свой стол и плюхнулась в кресло. «У них там есть занятия плаванием, йогой, танцами!» — не унималась Доротея. «А еще бадминтон, теннис, крокет и дурацкий гольф, шафлборд и скалодром, вечером всякие развлечения, утром зарядка, а главное — спа. И бассейн. Естественно, там должен быть бассейн, если они предполагают занятия плаванием. «Ди, мне не хочется рушить твои мечты, но ничего не поделаешь. Я планирую до самой смерти обходиться без лагеря отдыха для одиночек», — сказала Барбара. «Фу, это глупо. Лагерь как раз то, что нам нужно. Мы можем нанять микроавтобус, поселиться в домике или попробовать арендовать небольшое шале». «Или так будет лучше всего — снять большое шале на несколько человек? Одного пола или разных?» «А что потом?» — спросила Барбара. «По утрам будем сидеть вместе в пижамах и пить кофе?» «Видел я однажды эти пижамы», — заметил Линли, поднимая взгляд от документа, который передала ему Барбара, и глядя поверх очков на дратею «Советую соблюдать осторожность, Ди». Доротея залилась краской, и Барбара поспешила объяснить. «Пожалуйста, по поводу пижам. Это не то, что ты думаешь. Не в том смысле, что мы с шефом идеальная пара. Это был подарок от Уинстона и... Сержанта Нкаты!» «Осторожнее, Барбара!» — предупредил Линли. «Неважно!» — Ди пожала плечами. «Но нам нужно поторопиться!» Их забронируют, распродадут или как там это называется. Сегодня первый день, как поместили объявление. Мне повезло, что я его увидела. «Тебе положен отпуск, Барбара», — с серьезным видом произнес Линли. И в ответ на ее яростный взгляд улыбнулся и опустил голову. «Что касается недостающей скульптуры, сэр», — с нажимом произнесла она. «Ну да». «Я поняла намёк», — объявила Доротея. «Слава богу», — пробормотала Барбара. «Но ты должна это посмотреть. И не говори, что категорически отказываешься ехать». Доротея протянула ей листы с распечатками. Предположительно, с информацией о лагере летнего отдыха, который ей так понравился. Пришлось взять. Ничего другого Барбаре не оставалось делать. «Я не успокоюсь, пока всё это не запомню, Ди», — сказала Барбара. И, как только Доротея вышла из комнаты, выбросила всё это прямо в мусорную корзину у своего стола. «Она распечатает ещё один экземпляр, Барб», — заметил Нката. Нахмурившись, Хейверс выудил распечатки из корзины и вручил Нкате. «Тогда возьми». «В твоём будущем я явно вижу летний лагерь отдыха для одиночек». «Мы закончили с лагерями отдыха?» — спросил Линли и указал на распечатку, которую ему передала Барбара. «Что нам это даёт?» «Фигурка называется «Стоящий воин», — повторила Барбара. Рос Карвер утверждает, что купил её в галерее под названием «Падма» в Пекхаме. «Сегодня они закрыты, но на фотографии можно рассмотреть подробности». Если хотите знать мое мнение, это настоящая дубинка. И тот факт, что ее не оказалось среди тех, которые забрали криминалисты, дает основание предположить, что убийца, ударив Тео Бантемпи, забрал статуэтку с собой. И еще одна важная подробность, о которой мистер Карвер умолчал во время нашего первого разговора. Тео Бантемпи кое-что сказала ему в тот вечер, когда он ее нашел, Но Карвер не хотел, чтобы мы это знали. Она меня ударила, Рос. Таким образом, у нас есть подтверждение, что убийца женщина. Если только она была одна, — заметил Мката. Я имею в виду, что Тео Бантемпи вряд ли стояла с растерянным видом, пока кто-то брал бронзовую статуэтку и бил ее по голове. «Может, наш убийца ударил её, когда она пыталась избежать...» Барбара немного подумала и прибавила. «Ссоры? Угрозы?» Приходит женщина. Тео её знает и впускает. «Похоже на розе», — пробормотал Нката. «Они разговаривают, но Тео не соглашается с тем, на что её уговаривают, и идёт к двери, чтобы выпроводить гостью». Она думает, что та идёт за ней. Так и есть, только гостья задерживается и берёт скульптуру и использует её в качестве дубинки. Она представляет, как работает полиция. А в наши дни это знают все, кто смотрит по телеку полицейские сериалы. И поэтому, сделав своё дело, забирает с собой дубинку. Она знает, что это улика, которая свяжет её с нападением на Тео, а теперь и с её смертью. «Если она взяла статуэтку с собой, это должно было попасть на камеру видеонаблюдения», заметил один из констеблей. «В том случае, если она не воспользовалась пожарным выходом или не выбросила из окна спальни, а затем обошла дом и подобрала её», предположил другой констебль. «Или это уловка», сказал Линли. «Простите». Это был констебль, выглядевший как Чарли Чаплин в образе бродяги. «Чтобы мы подумали, что Тео ударили скульптурой», — ответила Барбара. «И потратили время на её поиски». «То есть убийца заранее всё спланировала?» — спросил Чарли Чаплин. «Но принесла с собой что-то другое?» «Не обязательно», — сказал Линли. «Вполне возможно, что она пришла просто поговорить». а разговор не сложился, и Тео Бантемпи оказалась в опасности. «Это снова приводит нас к Мёрси Харт», — заметил Нкато. «И Розе Бантемпи», — прибавила Барбара. «А также к Пьетре фини сказал Линли. «У нас есть только слова Марка Финни, что он расстался с Тео». Тео умолкли размышляя, что у них есть и что они знают. Наконец Линли принялся раздавать задания на день. Барбара отправится в галерею в Пэкхэме за информацией о стоящем войне. Констебли разделятся и продолжат поиски склада, куда отвезли оборудование из клиники женского здоровья в Хакни. Выяснят, кто владелец помещения. Обзвонят все благотворительные магазины Лондона и узнают, не принесли ли им бронзовую скульптуру. и комиссионные магазины тоже. Тем временем НКАТа еще раз попробует получить заявление от Манифы Банкале о том, что на самом деле происходило в клинике на Кингсленд-Хай-Стрит. Сам Лингли еще раз побеседует с Мерси Харт, пока не истекли 24 часа ее задержания. Барбара поможет ему. Отдав распоряжение, Томас приказал всем ехать домой и как следует выспаться. Завтра он ждёт всех тут в половине седьмого. Впереди ещё один длинный день. Белгравия. Центр Лондона. Линдли вышел с бокалом виски в сад во дворе. С террасы, где он сидел, были видны кусты роз, и у него мелькнула мысль, что теперь у большинства роз Почти или совсем нет запаха. На центральной клумбе, обрамлённой обшарпанным гранитом, они росли совсем близко, но ничем не пахли. Это единственное, на что жаловалась хелен если речь заходила о саде. «Милый, розы, по крайней мере, должны быть розами. Как, черт возьми, удалось развести белые розы без запаха? Или я употребила неправильное слово? Цветы не разводят». Так не должно быть. Но сад она любила. В хорошую погоду они здесь ужинали. В ненастье Хелен часто смотрела в сад из окна на лестничной площадке. «Жаль, что я не ландшафтный дизайнер», — однажды сказала она ему. Он заметил, что ещё не поздно сменить профессию и что она вполне может стать второй Гертрудой Джекилл. На что хелен ответила, что в этом случае отсутствие таланта может оказаться полезным. «Спасибо, милый, что так веришь в меня». В интернете она прочла, как создавать роскошные композиции из цветов в горшках. «Но это всего лишь детская игра», — сказала она ему. «Только три элемента, кроме почвы и информации от садоводческого центра, какие растения можно сажать вместе». Теперь, если я буду регулярно их поливать, замены потребуют только однолетники. Они всё ещё были здесь и её горшки. После её смерти Томас позволил растениям последовать за ней. Ухаживать за ними было просто выше его сил. Из сада соседнего дома доносились голоса, смех, удары клюшек о кракетные шары. Как ты или готовы? послышался женский голос. «Попробовала кое-что новое. Скажите, как вам?» Разговоры стихли. Все приступили к дегустации. Первым из прилагательных, которые он услышал, было изумительно. Линли улыбнулся. Это была реакция на людей, наслаждающихся обществом друг друга. Он стал слушать дальше. И, как выяснилось, переборщил. Почувствовал эмоцию. пустоту одиночества. Это ощущение было не новым, но сегодня одиночество росло из пустоты в его жизни. Пустота была вездесущей, поглощала всю его жизнь, хотя большую часть времени он заполнял работой. Расследование отнимало много времени, но реальность проступала в самые неожиданные моменты, Пустота постоянно присутствовала как фон. И на каком-то уровне, анализировать который ему не хотелось, он понимал, что постоянно повторяет бесплодные попытки скрыть свои настоящие чувства. Линли задумался, чувствовала ли это в нем Дейдра. Хотя если и чувствовала, то не могла или не хотела говорить это вслух. «Любит ли он Дейдру?» — спрашивал себя Томас. «Или любит просто идею Дейдры, рожденную его потребностью снова собрать осколки своей жизни и любить кого-то так, как он любил Хелен?» После того ужаса, который сопровождал смерть Хелен, как может он сказать, что перестал оплакивать ее потерю? если значительная часть этой скорби связана с решением отпустить её, позволить её душе покинуть её тело. Он допил остатки Маккаллана. Это была бутылка односолодового виски, 30-летней выдержки. Линли не был голоден, но всё же решил поужинать. Чарли оставил ему ужин вместе с инструкциями по разогреву. Когда Томас закрыл дверцу микроволновки и установил время, зазвонил его мобильный, Дейдра, наконец-то. Он обрадовался, но решил соблюдать осторожность. «Ты мне звонил, Томми?» — сказала она вместо приветствия. «Да, звонил», — ответил он и включил микроволновку. «И начал волноваться, когда ты не перезвонила. Где ты?» «У тебя всё в порядке?» «Мне показалось...» Поморщившись, Линли заставил себя замолчать. Ему не нравился этот жалобный тон, и он понимал, что слишком много болтает. «Всё нормально, но мне пришлось проехать в Корнуэлл», — ответила она. «Там какие-то проблемы. Ты в коттедже?» «Боюсь, Гарон бросил Гвинды родну, и вдобавок без машины». Он мог вернуться в трейлер, но в любом случае Гвин попала в неприятное положение. «Ты же знаешь, что Полкер Коуф — настоящая глушь!» Он знал. Уединённость коттеджа была главной причиной, почему Дейдре его купила. Кроме того, это было единственное жильё в округе, подключённое к телефонной связи, хотя в данный момент телефон там отсутствовал. Гвин позвонила несколько дней назад — продолжала Дейдра. «Я была уверена, что горон скоро вернется. Думала, что он решил прокатиться по окрестностям, просто куда глаза глядят, но он не вернулся». «Может, с ним что-то случилось?» спросил Линли. «Я тоже об этом подумала, потому что горон не слишком опытный водитель. Обзвонила больницы и полицейские участки. Никаких аварий в последнее время там не было». Единственное место, которое мне пришло в голову, был трейлер «Отцовский». «Ты говорила мне, что ему не нравится в коттедже», — напомнил Линли. «Неужели его уход тебя так удивил?» «Я думала, что ему не удастся найти дорогу назад, к трейлеру. В любом случае, я не знаю, где он. Там нет телефона, и у них обоих, Гарона и отца, нет мобильников». так что я не могу просто позвонить им и спросить. Гвин очень боится, что с ним что-то случилось, и ей страшно оставаться одной в коттедже. Непростая ситуация. Да уж, я отчаянно пытаюсь с ней разобраться, но не знаю, что делать. То есть я не могу заставить горона остаться в пол Кирков. «Ты теперь там?» — спросил он. «Нет, нет, мобильник тут плохо ловит сигнал». И пришлось провести им стационарный телефон. Но мне хотелось поговорить с тобой без свидетелей. Я привезла гвин в таверну. Звоню с парковки. Она пошла внутрь занимать столик. «Я подозревал, что твои мысли заняты этим», — сказал Линли. «Близнецами? «Да. Я думала, что сделала для них всё, что могла». оплачиваемая работа, жилье, машина. Думала, что они расцветут вдали от того проклятого места. Я имею в виду трейлер. но теперь... Не знаю, Томми. Гвин тоже хочет вернуться. Но какая там будет жизнь у них обоих? Я в растерянности. «Слышу это по твоему голосу», — ответил Линли. «Но вот что я думаю. Может, то, что было благом для тебя...» Разлучение с родителями и приемная семья не подходит для них? Может, трейлер с твоим их отцом — это лучшее, что можно предложить? Ну как это? Будущее в качестве сборщиков металлолома в реках? Жизнь в трейлере? Да, у них есть проточная вода и дровяная печь, чтобы обогреваться зимой. И все. Разве все мы не бежим к тому, что нам знакомо? Это даёт нам ощущение комфорта и безопасности. Полкер Коуф. Для них это олицетворение неизвестного, правда? Что ты собираешься делать? Ума не приложу. Я боюсь отвозить Гвин к трейлеру. Даже для того, чтобы забрать машину, которая ей понадобится, если она останется в Полкер Коуфу. «Ей нужно на чём-то добираться до работы. Но если я поеду с ней за машиной, а она захочет остаться, что мне тогда делать?» «Думаю, позволить ей остаться». Линли умолк. Через окошко микроволновки он видел, как вращается диск с тарелкой. Достал столовые приборы, положил салфетку под тарелку на стол в кухне, мысленно извинился перед отцом, который, насколько было известно Линли, Ни разу не переступал порог кухни в своём доме, не говоря уж о том, чтобы есть здесь. Потом продолжил разговор с Дейдрой. «Я знаю, что ты не этого для неё хотела, Дейдра. Но она в таком возрасте, когда уже может принимать самостоятельные решения. И пусть знает, что всегда может передумать. Коттедж никуда от неё не денется. Я думал о том, чтобы... привести их обоих в Лондон? Или хотя бы Гвин?» «Правда?» «Я слышу сомнения в твоём голосе, Томми. Я просто думаю о перемене. От моря в Корнуоле к... ко всему, что представляет собой Лондон». «Она любит животных. Я могу подыскать для неё какую-нибудь работу в зоопарке. Гвин будет среди людей, будет избавлена от одиночества». даже сможет с кем-нибудь подружиться. Ведь это лучше, чем теперешнее положение. Или даже лучше того, что она, по её мнению, хочет — вернуться в трейлер. Микроволновка тренькнула. Линли открыл дверцу и почувствовал приятный запах теста, напоминающий пирог с мясом и почками, но без почек, которые он терпеть не мог. Потом поставил тарелку на стол. «Мы возвращаемся к исходному пункту, правда?» «Всё дело в потребностях и желаниях. Практически невозможно знать, что удовлетворит потребности другого человека». Линли взял бутылку Эля. «К мясному пирогу нужен Эль. Всё остальное не подходит». «Ты всегда здраво рассуждаешь, Томми». Он усмехнулся. «Вовсе нет. И мы оба очень хорошо об этом знаем». Просто в этой ситуации я посторонний. Я имею в виду твоих брата и сестру, но не тебя. ты другое дело. Тут я чувствую. Временами даже слишком. Я это знаю, Дейдра. И ещё я знаю, как это выглядит. Я смотрю, как кто-то принимает одно решение за другим, а сам очень хочу, чтобы они были другими. Когда такое происходит... Признание иногда даётся с трудом. Что ты имеешь в виду? Принять и признать, что я мог ошибаться. Что с учётом обстоятельств человек принимает наилучшие решение в данный момент времени и для своего образа мыслей. Она снова умолкла. Интересно, — подумал Томас, — что она видит из окна своей машины на парковке у Солтхаус-Ин. Густые деревья за таверной, каменистую дорожку, ведущую в лес, по которой они пришли из полкирков. Линли сел за стол и раскрыл ужин. Действительно мясной пирог с кружочками цукини, которые несколько потеряли форму в процессе подогрева. «У тебя бывает такое чувство, что ты недостаточно стараешься?» «На работе?» «Думаю, ты знаешь ответ». «Нет, правда, у тебя так бывает, Томми?» Чаще всего именно это я и чувствую. Думаю, что если бы я попробовал что-то другое, повернул в другую сторону, рассмотрел еще одну возможность в дополнение к тому, что пытался делать или делал, то обязательно добился бы желаемого результата. Но тут, похоже, мы все теряемся. Думаем, что я хочу... хотя могли бы думать о чём-то новом или другом, или неожиданном, если уж на то пошло. Понимаю, тут нет общего рецепта. А жаль. Линли отрезал кусок пирога с мясом и почками, но без почек, и вдохнул его аппетитный аромат. Потом положил кусок на тарелку и подцепил вилкой кружок цукини и оценил его съедобность. — Я бы предложил приехать, — сказал он, — но боюсь, что не смогу. — В этом нет необходимости, но... Томас ждал. Сначала ему показалось, что они разъединились, но потом он услышал какой-то шум, вероятно, с парковки у таверны. — Но я поняла, что хотела бы, чтобы ты приехал, и не понимаю, почему. — о «О, и это всё? Ты ждёшь чего-то ещё?» «Хороший вопрос, правда?» «Как всегда, Дейдра. Гвинн выходит из таверны, Томми. Наверное, недоумевает, что со мной случилось. Я должна идти к ней. Но я хочу сказать, наш разговор, он очень помог». «Правда? Тогда я рад, что ты позвонила». Я был бы рад в любом случае, но, думаю, ты это и так знаешь. Знаю. Спасибо, Томми. Наслаждайся ужином. Обязательно. Линли надеялся, что ему тоже это удастся. Ответ, — подумал он, — даст цукини. Жаль, что только на это.